Глава двадцать первая Алиса Кромлей устраивала у себя в студии завтрак-пикник для четырех журналисток. Она была рада отвлечься от своих мыслей и забавлялась их предположениями. Ни одна из них, иначе как в газетных изображениях, не видала миссис Больфем, и сначала они склонны были обвинять ее. Но когда Алиса принесла им фотографию, Они тотчас же отвергли первоначальное мнение, так как это было прелестное лицо благородной и спокойной женщины, без тени жестокости, предрасполагавшей к убийству. Сейчас же они прониклись к ней любовью и поклялись защищать ее со всей доступной им ловкостью, а мисс Кромлей пообещала прибегнуть к своему влиянию, чтобы обеспечить свидание новых поклонниц с миссис Больфем. Прежде чем завернуть карточку для ее неизбежного путешествия в Нью-Йорк, Алиса минуту изучала ее, задавая себе вопрос, не ошиблась ли она в том, что видела сегодня утром. Никто не относился к миссис Больфем с большим обожанием, чем она, даже в последние годы, когда она была занята в столице. «Какая же ваша теория?» – спросила мисс Остин из вечерних новостей. «Говорят, многое знают люди, бывающие в клубельков но они не хотят говорить не думаете ли вы что это сделала одна из таких девчонок или может быть какая нибудь женщина из нью йорка выследившая его здесь женщина которую раньше никто не видал она могла улизнуть в поджидавшем ее автомобиле и да и нет сказала мисс кромлей равнодушно я слышала столько теорий возникавших отброшенных что сбито с толку почти так же как полиция Джим Бродрик говорит, что обыкновенно самое простое предположение – самое правильное. И он считает признание виновной миссис Больфем единственным разрешением загадки. Но мне пришлось узнать и лучше, чем мог это сделать он. И я лучше знаю и нашу общину. Трое или четверо мужчин и одна или две женщины могли быть заподозрены с одинаковым основанием. Возможно... Она похолодела, дыхание ее прервалось, но неудержимый импульс заставил ее облечь в словесную форму безумное предположение. Возможно, что это сделал мужчина, влюбленный в миссис Больфем. Но кто это? Кто? — допытывались корреспондентки, возбужденные больше, чем с самого начала возникновения всей этой истории, одной только возможностью такого красивого объяснения тайны. Даже мисс Остин, пренебрегавшая писанием истерических статей и бывшая воспитанницей колумбийской школы журнализма, чуть не вскочила с места, а мисс Лоретта Ли, три раза в неделю рыдавшая в защиту пятидесяти тысяч женщин, кричала без всякого стеснения. «О, прелестно! Как очаровательно! Право, дорогая мисс Кромли! Алиса, кто? Кто этот человек?» «О, что касается имени...» Не имею ни малейшего понятия. Миссис Больфен всегда скорее презирала мужчин, и если бы даже поддавалась на их ухаживание, не была способна позволить компрометировать себя или завлекать на тайные свидания. Но, конечно, она красива, еще моложава по внешности. Значит, есть возможность. Только переберите имена всех холостых мужчин общины. он ведь мог быть и женатым. Алиса старалась победить дрожь в голосе. «Но в таком случае была бы жена, с которой надо считаться, и он никогда не решился бы убить и ее, или даже развестись с ней». «Нет, я не придерживаюсь вашей теории. Это больше похоже на безрассудный поступок необузданного холостяка, еще молодого и заблуждающегося. У вас есть своя теория, давайте ее нам. Начинайте объяснение».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 Она заметила подавленное волнение их хозяйки и была убеждена, что намек был брошен не случайно. Она также чувствовала какую-то неуловимую перемену в своей старой сотруднице. Она, может быть, слишком уважала себя, чтобы пачкать свое перо дрязгами, но ее молодое воображение разыгралось, рисуя себе необычайные возможности, как молния на проволочных заграждениях. Вспышка, вызвавшая у Алисы Кромлей это смятение мыслей, выражалась в мрачном блеске ее странных оливковых глаз. Но она делала отчаянные усилия казаться незаинтересованной и даже скучающей. «Нет, у меня нет определенной теории. Понятно, он не может быть одним из здешних мужчин. Миссис Больфен всех их знает с детства. Возможно, что она встретила кого-нибудь в Нью-Йорке. Я не знаю, посещала ли она дансинги, она ведь не танцует, но могла быть там с миссис Гифнинг или миссис Фру и встретить кого-нибудь, кто в нее влюбился. О, вы не должны так серьезно относиться даже к самой моей идее. Хм, сказала мисс Остин, это кажется неправдоподобным. Человек, которого она изредка встречала в кафе, она не из тех женщин, что сводит мужчин с ума при случайной встрече. Не тот тип. И я не представляю себе мужчин, посещающих кафе и влюбляющихся до того, что готовы на убийство. Нет, если в деле замешан мужчина, он здесь. Если не в самом Ильсиноре, то в графстве. И он из тех людей, кто знал ее уже давно и достаточно часто ее видел, чтобы от простого удивления перед этой холодной красотой перейти к безумному желанию обладать ею. Алиса разразилась звенящим смехом. — Право, я удивляюсь, Сара, что вы еще не стали знаменитостью, как писательница фантастических историй. Неужели вы еще долго будете изнывать над прозаической работой журналистки? Два моих рассказа уже приняты в этом месяце одним из главных сборников. Я думал, вы это знаете. Но, называя журнализм прозаическим, вы узко смотрите. Там взращиваются почти все те зародыши вымысла, которые впоследствии наполняют популярные сборники. Но если вы не скажете алиса я узнаю сама. Если не я, то Джим Бродрик. Но клянусь своими глазами, я опережу его. Однако мы должны спешить к поезду, девочки. Они пересекли переднюю, и когда проходили мимо отворенной двери в комнату Алисы, Мисс Лоретта Ли восторженно вскрикнула при виде причудливости ее тонов, напоминавших свежесть леса. А не оставалось ничего другого, как попросить их войти. В то время как три журналистки подробно осматривали комнату и завидовали ее собственнице, мисс Сара Остин решительно направилась к столику, где стояла фотография Дуайта Роша. Когда-то он дал ее миссис Кромлей. И Алиса, желая отстранить от своей матери все бесполезные волнения, все еще не придумала логичной причины, чтобы убрать ее. «Кто это у вас тут?» — спросила проницательная юная реалистка. «Лучше не говорите, что не это тайная причина вашего бегства из Нью-Йоркской печати. Хотя я прощаю вам, так как это именно тот тип, которым я больше всего восторгаюсь». «Современный Самсон, которому Далила обстригает то незначительное количество волос, которое оставил его парикмахер. Но это тот самый старый Самсон, который ищет свою старую Далилу». «Право, Сара, вы, кажется, инсинуируете, что я Далила. Это уж слишком». Алиса обняла мисс Остин за талию и улыбалась дразнящей улыбкой. «Неудивительно, что ваши газетные статьи так едко реалистичны». «Стеснение, которым вы подвергаете ваше воображение, совсем необычно для наших дней. Это только мистер Дуайт Рош, юрист, хорошо известный в Брабанте, хотя он и пробыл здесь всего около двух лет. Мне казалось, вы говорили, что вся ваша молодежь местного происхождения. О нем я забыл». «Ха! А он женат? О, нет. И к тому же он родился и воспитывался в Ронсервилле». И только уезжал на Запад в какой-то колледж или университет и практиковал там несколько лет. Сколько ему лет? Что-то вроде тридцати четырех. Уезжал на много лет? Вернулся вполне новым человеком. Наверное, считается здесь хорошей партией. Кажется умным и созданным для успеха. Такой сосредоточенный и властный тип всегда достигает его. Он очень редко появляется в обществе. И, возможно, что никто еще не овладел этой достопримечательностью. Интересен ли он как собеседник? Или, может быть, у него другая специальность? Кажется, что так. Но он больше дружил с моей матерью, чем со мной. Это фотография моей матери. О, значит, он одобряет немолодых женщин. Похоже на то, тип этого рода никогда не даст себе труда поинтересоваться девушкой. Попробуйте понять такого. Да неужели? — Алиса, вы должны знать, был ли он знаком с миссис Больфем. Алиса снова была равнодушна, хотя должна была сурово забрать в руки свои нервы. Не больше, чем с другими, если не меньше, так как миссис Больфем никогда не говорила с молодежью и даже как-то не привлекала ее. — Отдаете ли вы себе отчет в том, дорогая, что вы спрашиваете меня, мог ли мистер Рош совершить убийство? Эта челюсть эти ноздри свидетельствуют о том, что он мог бы. Это одно из железных, но страстных лиц. А когда такие люди... О, действительно. Руки Алисы опустились, и на ее изящном лице появилось отвращение. Мистер Рош слишком закаленный человек, чтобы так увлечься, если бы он и был способен на такое низкое и трусливое убийство. Он джентльмен и так же предусмотрителен и уравновешен, как другие люди его класса. Пожалуйста, направьте полет вашей фантазии в другую сторону. — Ни за что. Я хочу знать точно, как он провел каждую минуту в тот вечер. — А вы хотели бы видеть мистера Роша на электрическом стуле? — мрачно спросила мисс Кромлей. — О, великий боже, нет! — мисс Остин побледнела. — Я как-то не верю в смертную казнь в наши дни. Нет, я не стану говорить, если даже разблачу его. Но как интересно было бы знать. Я напишу исчерпывающую статью, вымышленную, об этом. Но ну, это глубокое проникновение в жизнь, в эти страшные пропасти человеческого сердца. Без этого ни один писатель не станет великим. Хорошо, не тратьте времени, стараясь найти преступника в этом образцовом гражданине. Вы можете направить журналистов по его следам. Можете очернить его имя, но не найдете ничего. Лучше отыщите в Нью-Йорке женщину, вероятную убийцу больфима Это наполовину не так интересно. Что-то вроде интрижки в меблированном доме. Нет, я за мистера Роша. И когда у меня будет доказательство, я сумею вырвать признание. Но в своем мозгу я вырую маленькую могилку, где похороню его секрет, с тем, чтобы потом откопать снова и бросить в плавильник, через который проходят жизненные факты, притворяясь в фантазию. — Помогите мне, дорогая! — Вы говорите, как литературный людоед, но я знаю, вы не думаете того, что говорите. — Прощайте, мои девочки, заглядывайте сюда и после окончания процесса. Она поцеловала каждую из них, и мисс Лоретта наивно воскликнула. — Вы потеряли свой прелестный темный румянец, который был у вас еще так недавно, дорогая. Вы более чем всегда похожи на старую слоновую кость. Слоновые кости и оливки. Удивляюсь, что художники не пишут с вас. Наверное, все молодые люди Эльсинора влюблены в вас. Выходите замуж, дорогая, выходите. Я двенадцать лет занимаюсь этой игрой. Покажите мне претендента в мулья, и я так быстро подцеплю его, что он никогда не узнает, что именно так поразило его. «Практикуйтесь, дитя, пока еще не начали всерьез!» Она болтала всю дорогу до ворот и еще несколько ярдов, пока по авеню, кивая головой с несколько трагической улыбкой на лице. «Почему эта девочка не выходит замуж?» — спросила она, когда они быстро шли к станции. «Еще очень свеженькая едва ли больше двадцати шести». «Мне только тридцать четыре, а рядом с ней я похожа на старую ведьму». Возможно, что не может заполучить того, кого хочет, — возразила будущая романистка в глубокой задумчивости.